ш е с т Без вины? Виноватый? Я падала на каменные плиты старинной библиотеки, а приземлилась в мягкую траву уже знакомой лесной поляны. И на этот раз сразу увидела ее обитателя. Он сидел ко мне спиной в той же позе, в какой я его оставила. Под моим взглядом он зашевелился, с какой-то опаской опустил руки и недоверчиво покосился на небо. И тут же резко всем телом развернулся ко мне. «Ты пришла?» «Привет». Неуверенно отозвалась я, не з н а ю что еще сказать. «Она говорила, что ты придешь. Нужно только подождать!» Легко улыбнулся парень. «Да? Ага. Она сказала, мол, ты поможешь мне вспомнить? Не помню, что...» По его лицу пробежала тень неуверенности. «Но мне кажется, я не должен вспоминать». «Да о чем ты?» — окончательно запутавшись, воскликнула я. «Должна признать, что р а з д р а ж е н и е в моем голосе было, пожалуй, куда больше, чем любопытство». Непонятные сны, приходящие, когда им за бугара судятся, даже не дожидаясь, чтобы я, собственно, заснула, начинали раздражать. — Ты сердишься? — констатировал он, немного нахмурившись. — Я не помню, почему, но знаю, что так правильно. Я виноват. — Тьфу ты! — пробормотала я, крепко ущипнув себя за руку. Разумеется, проснуться мне не удалось. Проклятые видения не только приходили по собственной воле, но и заканчивались так же. Что, черт возьми, происходит со мной на этот раз? Крыша едет? Заметив, что парень жался, услыхав мою ругань, а на поляне после этого заметно похолодало, я снова выругалась, но уже про себя. Я видела его два раза во сне, и теперь вот в этом... Ладно, пусть будет тоже сон. Итого три раза. Только в первый раз он со мной лично не общался. Хотя это, наверное, не важно. Печка, изба, сарафаны. Может, он какой-нибудь мой предок, вроде Мавры? Та тоже с того света приперлась, решив просветить нерадивую внученьку. «Рось, а у тебя дети есть?» — осторожно спросила я. «Дети?» — заметно опешил парень. «Или жена?» Попробовала зайти с другой стороны я и только теперь сообразила, какую чушь несу. Я же видела его девушку, и что с ней стало, тоже видела. А судя по тому, что сидящий передо мной парень, если не смотреть ему в глаза и забыть про с е д и н о ничуть не изменился, то... Додумать я не успела. По лицу Рося пробежала судорога, пальцы сжались в кулаки, вырывая целые пучки травы, и по поляне прокатился тот страшный, полный боли и тоски звериный вой, который я однажды уже слышала в избушке. От ужаса я шарахнулась назад и, не разбирая дороги, рванула в лес. Тоскливый вой подхлёстывал н и хуже плети. «Слава богу, я переделала мавриное платье в брюке!» — мелькнула в голове бредовая мысль, и я кувырком полетела куда-то вниз. Мне казалось, что я уже собрала в своей многострадальной тушкой все торчавшие из обрыва корни и камни, но безумное кувыркание, иногда сменяющееся ощущением свободного полета, все никак не заканчивалось. «Больше никогда не буду смеяться в кинокомедиях!» — подумала я и, наконец, шмякнулась, как большая жаба на деревянный пол. «Но здравствуй, потомок!» — прозвучал над моей головой насмешливый женский голос. Перед глазами поплыла алая пелена бешенства. Позабыв про возможные переломы и, несомненно, отбитые после такого приземления кишки, я вскочила на ноги. — Опять неупокоенные предки? Да как же вы меня задолбали! Что ж вам в гробиках-то спокойно не лежится? Э — -э, э протянула тетка, совершенно не смутившись. — Это у кого же такое ласковое д е т я т к а у р о д и л а с ь А тебе какое дело? — рыкнула я. — Ты-то давно покойница, вот и покойся с миром. Женщина в полотеном сарафане из предыдущего сна облокотилась плечом о печь и, сложив руки на груди, насмешливо посмотрела на меня. «Остынь, девица!» «А мне пока с т ы в а т ь рано!» — окрысилась я. «Вы вон тоже не торопитесь!» «Я-то уж давно остыла д да о прахом осыпалась!» — усмехнулась она. «А может, где и снова землю топчу?» «То мне неведомо!» «Да и не о том у нас с тобой пойдет разговор!» «А вы так уверены, что у нас пойдет разговор?» «Впрочем, дело ваше!» — фыркнула я. — Поговорите, пока я выход ищу. — Не найти тебе выход ни отсюда, ни сна твоего, пока не выслушаешь меня, — покачала глава женщина. — Хотя я уже и не больно-то уверена, что надо тебе меня слышать. — Не надо, — тут же закивала я. — Давайте сразу перейдем к финальной части нашего общения. Когда мы дружески прощаемся, и вы машете белым платочком мне вслед, согласны? — Не ради забавы я тебя сюда привела, — едва заметно нахмурилась тетка. и не уйти тебе обратно, пока заговоренные не сладятся. — Не согласны, — констатировала я. — Ладно, хорошо, я вас внимательно слушаю. Я плюхнулась на лавку, закинула ногу на ногу и, скрестив руки на груди, откинулась на бревенчатую стену. А на то, что у меня глаза закрыты, не обращайте внимания, мне тут всякие вещи и кошмары и прочие чрезмерно общительные предки выспаться не дают. Объединим приятное с полезным. — Бедная! — с преувеличенной заботливостью проговорила женщина. — Устала, д е в е н ь к а Ну, л я к вон на ту лавку, поспи, а после и поговорим. — ф у ты! — я открыла глаза и выпрямилась. — Ладно, слушаю. Что такое так необходимо мне сообщить, что вам даже смерть не помешала? — н а она окинула меня долгим взглядом. — Даже не верится, что это ты. Но никто другой мое послание прочитать не смог бы. — Так, может, ошибочка вышла? Я никаких посланий в глаза не видела. — Читать не только глазами можно, но и душой. — назидательно проговорила женщина. — Когда букв и в помине нет, а слова чужие в уме возникают. — Это уже шизофрения называется, — буркнула я. — Ну уж не знаю, как в твоем времени заговоры окрестили. Только на моей памяти у них название раз пять менялось. — Неважно, — буркнула я, капитулируя. — Ясно, что пока непонятная тетка не выскажется, мне из вывертов собственного подсознания не выбраться. Давайте уже к делу. Не хочу, чтобы меня Васька в библиотеке нашел. У него какое-то нездоровое пристрастие к воде. Опять в луже очухаюсь. «Васька — Васька? — переспросила женщина, внезапно улыбнувшись. — И как он? — Кот? — опешила я. — Нормально. Полон чувства собственной важности, уверен в абсолютной неотразимости. В общем, вполне нормальный кот, только говорящий. — И как у тебя с ним отношения складываются? — продолжила допытываться она. — Не ради забавы спрашиваю, надо так. Я кое-как подавила очередной приступ злости. В бесполезности споров у меня уже был случай убедиться. Да и первоначальный шок от появления очередной говорливой родственницы уже прошел, сменившись пока еще слабым голосом разума. Одну бабку уже упокоила без разговоров. И куда тебя это привело? Нормально складываются. Шуточки у него, конечно, могли бы быть и посмешнее, а так человек хороший, то есть кот хороший, разумеется. Хороший человек — это точно. — задумчиво повторила женщина, усаживаясь напротив меня. — А что из прошлой жизни вспомнила? — В каком смысле? — снова о п е ш и л а я. — Ничего. — Да нет, что-то да вспомнила, иначе заговор на свитке тебя бы сюда не привел. — Вы уж извините, но я ничего не понимаю. — Что, и сны тебе в последнее время странные не снились? — прищурила женщина. — Да мне в последнее время только такие снятся. Вы вот, например, сейчас снитесь. Это считается? — — Считается, да только это уже конец, а мы с тобой пока с началом не разобрались. — Слушайте, вы меня сюда притащили, чтобы загадки загадывать? Снова начала я злиться. — Ты не серчай, не серчай, — п о п е н я л а тетка. — Я же не просто так спрашиваю. Думаю, как тебе новости, точнее, старости, сообщить так, чтобы не напугать еще больше? — Ваши недомолвки уже напугали меня похлеще всех новостей. Пардон, старостей, — скривилась я. — Да? «Странно. Я в твои годы больше всего боялась ответственность за чужую жизнь на свои плечи брать. Но раз ты такая бесстрашная, изволь...» «Стоп! Какую еще чужую жизнь?» ь а, -а, -а, а усмехнула женщина. «Все ж сначала начнем?» «Пожалуй», — пошла н а по п я т н ы й и з в о л ь Здравствуй, потомок. Зовут меня Яга. И я твоя пра-пра... уже не знаю, сколько раз прабабка». Я почувствовала, как медленно о т в и с а е т челюсть и поспешно захлопнула рот. «Вот тебе и предок». — Здрасьте. — Снятся тебе сны непонятные, странные, — нараспев продолжила яга, — и пугают, и притягивают так, что вырваться ты из них не можешь. — Снятся. — Ну вот, не сны, это жизнь твоя прошлая прожитая, а может, и не одна. — Чего? Это я в прошлой жизни мужиком была? — А? — сбил из былинного напева ж е н щ и н ы уставилась на меня. Настал мой черед любоваться, как она ловит отвисающую челюсть. — Ага, не отказала себе в у д о в о л ь с т в и и съязвить я. Бегала по лесам, девок деревенских по лугам обжимала, потом, правда, на поляне застряла, и, судя по тому, что жизнь прошлая, там и померла с голоду. — Девок, поляна? я г о р скинула на меня загоревшийся одновременно и пониманием, и беспокойством взгляд. — Тебе Рос привиделся? — И не один раз, — подтвердила я. — Вы что, серьезно? Он — это я? — Нет, конечно, нет. — Хм. Но вот то, что ты его видела, это странно, очень странно. А что еще ты видела вот такого, будто из прошлого? Девушку видела. Птаха, так он ее называл, задумалась я, вспоминая ночной кошмар. Она сначала с ним гуляла, потом он в рысь превратился. Потом видела ее мертвой, там еще звери дрались. Вас видела в этой вот избушке, дядьку Бородатого, и в подвале у вас кто-то был. Я невольно покосилась на прикрытый сейчас половиком люк в подпол. е г а проследила за моим взглядом и нахмурилась еще больше. «Не могла ты тут вой слышать. Разве что... Долго ты тут задержалась. Эх, знать бы раньше!» «Да объясните вы по-человечески!» Взорвалась я. «Что это за девушка? Кто выл у вас в подвале? И почему этот парень Рось сидит на какой-то поляне и ровным счетом ничего о себе не помнит, кроме того, что он плохой? А погода? Погода там какая?» и г а вскочила и заметалась по горнице из угла в угол. «Погода?» Ошалела я. «Солнце светит!» Она громко выдохнула и буквально упала обратно на лавку. «Правда, Рось говорил, что это только когда я прихожу, а так дождь и холодно. Я видела... вроде... Рос, его зовут Рос. Господи, д е в е н ь к а что же я наделала?» Схватилась за голову е г а и вдруг тихо заплакала. С минуту я в полном отупении хлопала глазами, но в этих слезах, медленно стекавших по пальцам и падавших на к и п е н н о б е л у ю скатерть, было столько тоски, что даже мне стало не по себе. Я встала и, обойдя стол, присела рядом с Егой, осторожно погладив ее по плечу. «Эй, может, не все так плохо? Это же всего лишь сон!» «Очень длинный, страшный сон, только Рос об этом не знает», — качнула головой она. Для него все по-настоящему. Каждая минута, каждый год или столетие. Ты сколько лет ключ? Лет? Я еще и месяц не отметила. Уже легче. Мать твою, как звали, а бабку? Были ключи среди них? Нет, — качнула головой я. Да вы и сами знаете. Бабка моя Марфа, ваша дочь. А ключом я стала после Мавры. Я назвала дату своего исторического похода за наследством, будь оно неладно. Вот оно что, — протянула Ега. т р и Что? Триста лет он там. Быстро ты вернулась. Для него каждый день за сто лет идет, коли все так, как ты сказываешь. В общем, расскажу я тебе были одну страшную. А ты уж рассудишь, что прабабка натворила, благо, али пытку. Видела ты во сне свою жизнь прежнюю, и что увидала ее, едва ключом став признак хороший. Почему это? Потом объясню. Ты слушай. Было время, в одной из жизней стала я ключом по матери своей». В тихие годы врата под мою руку перешли. ж е л а я в свое удовольствие, и дочку прижила Марфушу. То ли я ее разбаловала от любви чрезмерной, то ли отцовская, что в ней проснулась, а стала она девицей жестокой да заносчивой. Да материнское сердце глаза с л е п и т Не углядела я в ней злого. И к вратам с собой брала, рассказывала ей все, что сама знала. Только про ж и з н и прошлое, что каждый ключ с собой в новую берет, не сказывала. Ни к чему ей то было. Почему? Потому что врата наследницу Ключу сразу по рождении отмечают, и имя ее в свиток пишут. Какое при рождении Дадина, то и запишется. А коли имя сменится или наследница умрет, то и запись поменяется, понятно? Знала я, что не быть Марфи Ключом, оттого и таскала ее за собой к вратам д да о к озеру, чтобы показать, что не дар это бесценный, а ермо тяжелое. Понятно. Тебе понятно, а она не поняла ничего, с сожалением покачала глава е г а Родилась у меня вторая дочь, от мужа доброго до любимого, и врата ее наследницей признали. Глупость я сделала Марфе, о том сразу же и рассказала, а она обиду затаила. Дочь я сестре своей, з н а х а р к и деревенской, на воспитание передала, чтобы успела девочка пожить жизнью живой, прежде чем к вратам отправляться. Так в нашей семье спокон веку заведено было. Парень у нее завелся, рос этот. Мужа моего брат названный, я только обрадовалась. «У о б о р о т н и й век долгий, не ключа м ч и т а но и не человек-однодневка». «Почему это однодневка?» — перебила я. «Потому что жизнь у них короткая. Ключ, если никакой беды не случится, и триста лет живет, и четыреста, и больше бывает, и уходит на серые тропы своей волей. Нет для нас старости, врата не дают», — пояснила яга. «А вот любим мы один раз и навсегда». «На всю жизнь?» — почему-то шепотом переспросила я. «На все жизни», — поправила женщина. «И за избранником одним по всем мирам пройдем, как и он за нами. Потому что наша кровь одна на все миры». «То есть», — тупо переспросила я, — «мы что, не люди?» «Мы ключи». «Нет для нас родной земли, или все родные, т о уж как тебе больше нравится, так и считай. Души наши межмирами ходят, а тела тут уж как попадет». т д а п р о т я н у л я, — «вот тебе и мда». Сама понимаешь, об этом я Марфе тоже не сказывала. Вот так ей жила, горе не зная. Одна дочь в и д о в с т в о познавала, другую врата выбрали. Ну и я с мужем любимым, которого таки дождалась в этом мире, с серых троп встретила и... Она оборвала саму себя и в и н о в а т о посмотрела мне в глаза. Не досмотрела я. Не прознала, когда Марфа дурное замыслила да сотворила. Очнулся рост на лесной поляне в звериной шкуре, а рядом дочка моя мертвая. Да память ему подсказывает, мол, ты тут ее ждал, приревновал до горла и вырвал. «Как — Как? — охнула я. — Но ведь Мавра... «Погоди — Погоди, — отмахнулась Ега, — ты дальше послушай. За такое беззаконие его свои же оборотничуть в клочья не порвали. И порвали бы, да я с гором подоспела. м н е т а Марфина м в и д о в с т в о глаза застеть не могло. Сразу я негодную дочь на чистую воду вывела. Убила она сестру, а Роське с о н н о в е д е н н ы й послала, как он ее жизни лишил. Осерчала е ошибка, силы видовской ее лишила, и оборотням дозволения дала убить, коли найдут. Не нашли. Потом уже узнала, что к вампирам она подалась, у них и схоронилась. Яга дотянулась, достоевшего на углу стола кувшина с водой, и, не заботясь о падающих на скатерть каплях, отпила прямо из горлышка. Только поздно было, дочь умерла, а Рос от горя до ужаса, что сотворил такое со своей зазнобой, умом повредился. Долго я пыталась до него достучаться, сказать, что нет на нем вины, да так и не сумела. Хотела уж было отпустить его на серые тропы, но не дало что-то. Теперь-то, пожалуй, понятно, что дочка не позволила. «Так она же умерла», — ляпнула я. «Для любящих смерть не помеха, тем более, коли ключ л ю б и т И ведут нас серые тропы в тот мир, где любовь оставили. И не через озеро, а прямо в жизнь. Такое уж наше племя». Умрет ключ раньше своего избранника, обязательно вернется к нему. Да только иногда зря. Не доживет он до в о з в р а щ е н и я или разменутся они, всяко бывает. И получит ключ жизнь без любви, только с памятью. «Мавра», — пробормотала я, вспомнив двоюродную бабку. «Вот и сидела я, как та лисица, глупая да жадная, все редила, как правильно будет», — продолжила и г а н е с не обратив на мое бормотание никакого внимания. «Коле рос избранник моей д о ч к и то может она в пустой мир вернуться и такую же пустую жизнь во вратах прожить, и в моей власти это изменить, привязав его к вратам таким заговором, что лишь ее душа увидеть и снять сможет. А если нет? А если нет?» — эхом повторила женщина. «То обрекала я его этой привязкой на жизнь бесконечную и бесцельную, или того хуже, на освобождение от любимой да нелюбящей». И если я раньше думала, что уснет его боль вместе с памятью в человечьем обличье, то теперь вижу ошиблась, только отделила одно от другого. — И вы его все-таки привязали? — не выдержала я, иначе я бы роса на поляне не встретила. — Привязала. Гор меня уговорил. Привязала д да о морок накинула, чтобы Марфа, если п о ч е чаяния к в о р о т а м проберется, его не узнала да не сгубила. Силы видовской у нее больше не было, н и по силам ей сквозь мой туман увидеть. Привязали. Мурок накинули. Оборотень. — Так это что, это Васька, что ли? Наконец додумалась я. — Догадалась. — невесело усмехнулась яга. — Да он. А его память с болью я на той поляне заперла. Только думалось мне, что она спать будет. Да, видать, боль сильнее моих чар оказалась. Память связана, а боль не спит. — Так почему же Мавра его не освободила, если выжила? Обозлилась я. — Мавра? — заметно опишала женщина. А при чем тут меньшая дочь? Так, стоп. Я потерла виски, пытаясь рассортировать мысли в гудящей голове. Марфа — старшая дочь, бывшая ведьма и убийца. А птаха — это младшая? Мавра? Так? Птаха — это птаха, удивленно качнула голову яга. Мавра уже после ее смерти родилась? Не понимаю. Васька как-то обмолвался, что помнит ваших дочек, что они не ладили, дрались как мальчишки. Марфу и Мавру... Это он себе так объяснил. Не может он их вдвоем помнить. Когда Мавра родилась, он уже котом по особняку озерному ходил. Она в его памяти птаху заменила. Уж и не знаю, почему так вышло. Видать, сильно любил он мою доченьку, раз даже в и д о в с т в о м Не все воспоминания у него отобрать удалось. И ты так долго уйти не могла, что и посмертные дни запомнила. Наверное. Я? Это что же получается? Птаха — это я? Конечно. Едва заметно пожала плечами Эга. Свиток только душе птахи открыться мог и сюда пустить. Жизнь ее-то вспоминала. Э, э знаете что? Это уже какой-то сюр. Я знать не знаю этого полоумного Росса. И уж точно не влюблена в собственного кота, пусть он хоть тысячу раз говорящий. Я почувствовала, как начинает кружиться голова. И вообще, я это я, и никакая не птаха. У меня своя жизнь, и жить чужой я не собираюсь. Тем более, я не буду любить непонятно кого только потому, что его любила она. Понятно вам? Понятно. Она грустно кивнула. «Что уж тут непонятного? Ты вольная любить и жить, как пожелаешь. Ключом ты тогда стать не успела и жизни своей не вспомнила. Может, и не твой это избранник вовсе, а я старая с е б е придумала». Я резко выдохнула и застыла с открытым ртом. Мне казалось, прабабка будет убеждать, что я и есть реинкарнация погибшей девушки. Доказывать что-то, взывать к долгу. Что там еще делают в таких случаях? И собиралась отбиваться, защищая свою личность. А вот к такому спокойному принятию оказалось совершенно не готово. — Исполни просьбу. Точнее, исправь п р о б а б к и н у ошибку. Отпусти его. Расскажи ему все и отпусти. Довольно он настрадался. Пусть идет на серые тропы и, может быть, где-нибудь однажды найдет свою птаху. — Я не знаю, как... — я беспомощно развела руками, разом растеряв свою боевитость. — Хозяйка во вратах все сильно, — напомнила и г а Тебе достаточно позвать его по имени и приказать пропасть Мороку и Путам. Только расскажи ему правду еще там, на поляне. Пусть очнется, зная, что н е убивал любимого человека, а потом отпусти. Струнное озеро примет тело и проводит души на серые тропы. Это вы мне предлагаете казнь совершить, что ли? Нет, освобождение. Спроси себя, твой это избранник или нет. И если нет, то отпусти. Только не думай долго, помни о той поляне. И о том, как там бывает холодно, неожиданно для самой себя проговорила я. В ушах снова загудел тоскливый, полный боли вой, и я вдруг поняла, что переступлю через собственное неприятие такого исхода и послушаюсь про бабку, потому что сама бы на его месте точно хотела, чтобы меня отпустили.